Глава 6 Колизей или Кровь и песок. Наберите в поисковой строке слово «Рим» по-русски или по-английски, но не по-итальянски, потому что «Рома» — это не только Рим, но и официальное название цыганского народа, и задайте поиск картинок. Примерно четверть из них будет изображать Колизей в том или ином виде. Около моего подъезда висит реклама строительной компании «Рим». На ней нарисован стилизованный Колизей. На логотипе известной программы для записи компакт-дисков Nero Burning Rom изображен горящий Колизей, хотя с исторической точки зрения это полнейшая путаница. Об этом позже. С обложками исторических книг и путеводителей ситуация примерно такая же. Колизей – единственный архитектурный памятник Европы, вошедший в список новых семи чудес света. Новые семь чудес света – Проект, благодаря которому в ходе самого массового в истории всемирного волеизъявления при помощи СМС, телефона и интернета были выбраны семь ныне существующих архитектурных памятников взамен семи чудес Древнего мира, из которых до наших дней дожили только египетские пирамиды, вошедшие в новый список на правах почетного гостя. Результаты голосования были объявлены в июле 2007 года в Лиссабоне. Новыми чудесами стали – Великая Китайская Стена, комплекс Мачу-Пикчу в Перу, каменный город Петра в Иордании, мавзолей Тадж-Махал в Индии, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, пирамиды Чичен-Итси в Мексике и Колизей. В общем, массовая культура давно поставила знак равенства между Колизеем и Римом. И в этом нет ничего удивительного. Но прежде чем мы приступим вплотную к истории и легендам знаменитого амфитеатра, пройдемся по окрестностям. Они тоже хранят немало преданий. Тот кусок Древнего Рима, который нам предстоит обойти в этой главе, в археологических путеводителях называется «Долина Колизея и Эсквелинский холл». По форме это неправильный четырехугольник. Площадь Колизея, безусловно, представляет собой смысловой центр этой зоны, но геометрически находится в ее нижнем левом углу, если смотреть на карту. Длинные стороны четырехугольника образуют веакавур, и продолжающие ее Виа Джованни-Ланце сверху, Виа Лобекана снизу, а в верхнем правом углу расположилась площадь Виктора Эммануила II. В центре четырехугольника большая часть пространства занята парком Колле-Оппио. Часть первая. Сады Мецената. Портик. Первая достопримечательность, которая окажется на нашем пути, если мы будем двигаться вдоль русла Древнеримской улицы под названием Субурский спуск – Кливу Субуранус, нынешняя Виа Инсельчи. К сожалению, полностью виртуальная. От нее не осталось решительно ничего. Это портик Ливии, жены императора Августа, построенный в последние годы I века до нашей эры Ливия Друзилла происходила из знатной патрицианской семьи. и ее отец и первый муж сражались против Августа. Здесь и далее титул «Август» употребляется для простоты, он вошел в употребление несколько позже. Сначала они сражались на стороне Брута и республиканцев, потом на стороне Антония. Когда победивший Август объявил амнистию, Ливия вместе с мужем вернулась из изгнания в Рим. Как только Август с ней познакомился, он немедленно захотел связать с ней свою судьбу, развелся с тогдашней женой и убедил или заставил мужа Ливии дать ей развод. Пренебрегший приличиями, Август и Ливия поженились сразу после своих разводов, причем выдавал Ливию замуж ее собственный бывший супруг. Хотя и современники, и историки склонны считать этот союз браком по расчету, Август и Ливия прожили вместе больше 50 лет и считались идеальной парой. Общих детей у них не было. Ливия еще при жизни Августа приложила все усилия, чтобы власть над Римом перешла к ее потомкам от первого брака. Это ей удалось. Четыре следующих императора – Тиберий, калигула Клавдий и Нерон – были ее сыном, правнуком, внуком и праправнуком, соответственно. В Риме портик был не просто крытой колоннадой для приятных прогулок. Там назначали встречи, беседовали о высоком, вели дела, просто прохаживались. В общем, подобно базилике, портик был предназначен для разных общественно полезных дел. колоннады обеспечивали укрытие от непогоды и палящего солнца. Не будем забывать, что почти вся рабочая деятельность римлян происходила вне дома, и защита от зноя, особенно летом, считалась делом государственной важности. У места, на котором стоял портик, была предыстория. До того там располагалась имение ведия Палеона, в те времена окраина города, места почти дачные. Палеон был муворишем, человеком темного происхождения, чуть ли не извольно отпущенников, но при этом близким соратником августа. Август назначал его на важные должности, даже губернатором провинции Азии. Неслыханная честь для человека без роду племени. Палеон, как полагалось прилежному царедворцу, завещал императору большую часть своего имущества. Виллу в компании Август себе оставил, а вот городское имение снес, чтобы расчистить место для нового портика. Античные авторы в один голос рассказывают про веде Палеона одну и ту же жутковатую историю. «Этот богатый выскочка, — говорят они, — с особой жестокостью обращался с рабами. В имении у него был пруд, в пруду водились миноги. Неугодных рабов Палеон бросал в пруд на съедение этим кровососущим прожорливым рыбам. Однажды, когда у него гостил сам Август, прислуживавший за обедом раб разбил стеклянный кубок. Стекло было редкостью и ценилось очень высоко. Палеон тут же приказал бросить неуклюжего раба к миногам. Август пытался заступиться, но хозяин упорствовал. Тогда Август попросил принести всю ценную посуду, какая есть в доме, и демонстративно ее перебил на глазах у растерявшейся публики. Леону было неловко подвергать человека казни за тот же проступок, который только что в особо крупных масштабах повторил император, и он нехотя простил раба. История, конечно, вполне фантастическая. Ее настойчивое повторение в разных источниках свидетельствует не столько о ее правдивости, сколько о статусе городской легенды. Между прочим, Плиний Старший, относившийся к Агусту прохладно, рассказ о его милосердии опускает, а Тертулиан, упражняясь в христианской риторике, добавляет леденящие душу подробности. Палеон Де не только бросал рабов в пруд, но специально откармливал минок человечиной, чтобы потом, лакомясь рыбой, придаваться вторичному каннибализму. С биологической номенклатурой у древних авторов все довольно непросто. Существенная часть дошедшего до нас древнеримских времен – латинского лексикона, состоит из названий животных, растений и минералов, которые встречаются по одному разу в монументальном труде Плиния Старшего естественная история, и надежному отождествлению не поддаются. Есть вероятность, что миноги, которым Полеон скармливал провинившихся рабов, это не миноги, а мурены. В Средиземноморье и на Балтике минога до сих пор считается деликатесом. И есть еще одно странное сближение, по которому миногам самое место в главе проколизей. если на что и похож вид римского амфитеатра сверху, так это на разинутый рот Миноги. Хотя от портика Ливии не сохранилось даже развалин, он запечатлен на капиталийском мраморном плане «Форма урбис ромай», о котором шла речь в главе про императорские формы. Там видно, что портик был обнесен стеной, что основной вход в него располагался с северной стороны, где ступеньками поднимался наверх когда-то шумный и многолюдный субурский спуск. Теперь Основную транспортную функцию перетянула на себя Виа-Джованни-Ланца, а повторяющая траекторию субурского спуска Виа-Инсельчи наоборот стала оазисом сонного покоя в центре города. В центре портика стояло какое-то архитектурное сооружение, возможно, фонтан или алтарь. Постройка общественно полезного портика на месте дома жестокого богача — идеологически выверенный ход, один из тех, на который Август был большой мастер. В поэме «Фасты» а виде так описывает этот благородный поступок зная тем не менее век грядущий что именно там где ливии портик стоит высился раньше дворец граду подобен был этот дворец занимая пространство большее чем у иных есть на земле городов срыт был он вровень с землей, но не потому что казался царским нет роскошь его нравом опасна была Цезарь готов ведь всегда низвергать такие громады, хоть и себя самого этим наследство лишив. Так он нравы блюдет, ибо лучшего нету примера, чем исполнять самому то, что предложено всем. В поэзии «Овидия» этот архитектурный комплекс встречается дважды. Второе упоминание в поэме «Наука любви» весьма бестактное. Овидий более подробно описывает живописное убранство портика. не обойди клан над мгновением ливии вставших где привлекают глаза краски старинных картин там пятьдесят доноид готовят погибель на братьев и с обнаженным мечом грозный над ними отец но кому дается этот совет нам любознательным туристам увы вовсе нет молодому повесе который ищет где бы найти подружку так и ты искатель любви сначала дознайся где у тебя на пути больше девичьих добыч. Августу, который, конечно, предназначал строительство портика для пропаганды семейных ценностей, такое его использование вряд ли могло прийтись по нраву. Может быть, именно из-за этих строк император и отправила Авиде в ссылку к безрадостным стадионным берегам Черного моря.